Глава 46. Откровенно говоря, меня устраивали оба варианта: и с продолжением операции, и с поездкой в аэропорт. И поскольку голова моя была занята совсем другими проблемами, брать на себя ответственность за этот выбор мне совершенно не хотелось. С одной стороны, мы могли сделать хорошее дело и убрать часть наркотиков, в том числе и с наших улиц. Но это при условии, что агент Смиттер сказал мне правду об этом сюжете. что само по себе неплохо. С другой, мы быстрее бы вернулись в город, и я смогла бы заняться поисками Мигеля и продолжить попытки разобраться в своей собственной жизни. Поэтому я не стала давить на Элиота, принуждая его выбрать то или иное решение, а просто пила чашку за чашкой, заедая кофе свежими чизкейками, пока он напряжённо размышлял. Примерно тогда я и подумала, что агент Смит не полевой игрок, И если когда-то им и был, то очень давно. Разумеется, он был в хорошей физической форме, но за это скорее стоит благодарить его фитнес-клуб. И имел какую-то стрелковую подготовку, но перестрелки не были для него ежедневной рутиной. В принципе, если верите Санкифело, оно и логично. Большое начальство и не должно бегать с языком на плече и пистолетом на перевес. И ещё стало понятно, что никакого регионального бюро такс в Нью-Мексико нет. Возможно, нет вообще никаких региональных бюро, только отделы в крупных городах, где протекает большая часть сюжетов. И на происходящие в провинциях истории они реагируют ситуативно, решая проблемы во время таких вот командировок. Потому что я уверена, если бы агент Смит мог вызвать подкрепление из местных, кого бы ни пришлось вводить в курс дела, он бы непременно его вызвал. на месте этого он позвонил агенту Доу, изложил ему ситуацию, выслушал ответ и мрачно кивнул. И, спросила я, мне было предложено принять решение на месте, сказал Гэн Смит. Такс поддержит любое? Такс заинтересован в том, чтобы разрушить этот сюжет, сказал Гэн Смит. В то же время агентство не хочет подвергать вас лишнему риску, Боб. Но вы же утверждаете, что Траут придёт в дом мистера Райта и пробудет там один сколько? Не меньшей часом. То есть риска тут не больше, чем в первоначальном плане, сказала я. Потом мистер Райт вернётся домой, пока Траут ещё не покинет квартал, а потом туда же заявятся кузены, и Траут остановит их при помощи пары телефонных звонков. Но точный тайминг событий нам недоступен. Э, как так? Это телесериал, Боб? Напомнил агент Смит. Серия идёт около часа, и в неё нужно поместить несколько событий, а значит, они активно используют монтаж. То есть, на самом деле может пройти куда больше времени или меньше. Ну и что же вы предлагаете, Элёт? Я предлагаю поехать на место и осмотреться. Возможно, что-то у нас и получится. Квартал, в котором располагался дом мистера Райта, никак не походил на место обитания наркобарона. Обычный, тихий пригород с недорогим жильём, и дом у мистера Райта тоже был вполне обычный. Ни тебе трёхметрового бетонного забора с колючей проволокой по верху, никаких вышек с палемяччиками, никаких прожекторов или снайперов на крыше. Впрочем, о чём это я? Парень же в самом начале пути. Когда мы подъехали, машина Траута уже была запаркована за несколька домов от жилища Райта. Самого мика в ней не было. Наверное, он уже проник на объект. Мы смотрелись. Всё тихо, ничего необычного. Людей на улицах почти не было, но это и не удивительно. Рабочий день в самом разгаре, а на улице слишком жарко даже для праздно шатающихся подростков. Наверняка они зависают в ближайшем торговом центре, где есть фуд-корт, игровые автоматы и кондиционеры. Я связался с местным спецназом, и ребята наготове, сказал Генс Смит. При необходимости они могут быть здесь уже через 15 минут. Но, конечно, для всех будет лучше, если такой необходимости не возникнет. Значит, мы в деле, уточнила я. Вы можете попробовать, Боб, сказал Агент Смит. Но без фанатизма. Если вы поймёте, что дело не выгорит, проще будет поискать удачи в другой раз. Конечно, сказала я. Я буду следить за улицей. Если появятся кузены или мистер Райт, то мы сразу же всё сворачиваем. Понятно? Конечно. Не рискуйте понапрасну. Конечно. Вы меня вообще слушаете, Боб? Кон э, простите, Эрлд. Я всё поняла. Честно-честно. Он вздохнул. Удачи. Угу. Я вышла из машины, повесив чудовищную сумочку на плечо. На данный момент в ней лежали два пистолета, настоящий и успокаивающий, и планшет, который я прихватила для конспирации. Ты спросишь, для какой именно конспирации? Ладно, чёрт с тобой. Я просто забыла его вытащить. Судя по той информации, о которой, что мне удалось прочитать сегодня ночью, Траут должен был ставить следящее устройство внутри дома Райта. Поэтому риск, что он контролирует периметр, был минимальным. В конце концов, он всё ещё имел дело со школьным учителем химии и не ожидал никакого вторжения со стороны. Поэтому, скорее всего, сигналом тревоги для него станет лишь шум мотора на подъездной дорожке или звук открывающейся двери гаража. Кстати, не одни мы оказались стеснены в ресурсах. Ну, в смысле, глава безопасности быстро растущего наркокартеля тоже пошел на это дело один и без прикрытия. Картель, конечно, тоже в самом начале своего становления. Но все равно, показательно, мексиканцы или колумбийцы отправили бы на такое дело целый отряд Я взяла вид, что прогуливаюсь по улице. Прошла мимо дома Райта, мельком заглянув в окна и не увидев там никакого движения. Надеюсь, Страут не настолько хорошо меня запомнил или хотя бы не смотрел в окно. А потом, на мгновение остановившись, я легко перемахнула через невысокий забор. К сожалению, в месте, куда я приземлилась, оказались кусты, которые предательски подо мной затрещали. Надеюсь, что я произвела недостаточно шума, чтобы вывориться из стелса. Я сразу же сунула руку в сумочку, извлекла оттуда пистолет с транквилизатором и направила его в сторону террасы. Прошло несколько секунд, и в тот момент, когда я уже начала думать, что всё обошлось, и мне можно смело отправлять заявку на приём в школу ниндзя, дверь открылась, и из дома выглянул Траут. Он сразу меня заметил, но всё же для него наша вторая встреча стала куда более неожиданностью, чем для меня. Так что он только начал округлять глаза, а я уже всадила усыпляющий дротик ему в грудь. "Вы, мисс", только и успел сказать он. "Надо было всё-таки подписать мою петицию", сказала я. На этом наш диалог завершился, поскольку он медленно осел куда-то внутрь дома и пропал из поля зрения. Подозревая, что это может быть уловкой, я двинулась к нему, всё ещё держа пистолет в руке, чтобы в случае чего выдать ему добавку. Не понадобилось. Мик Траут валялся на ковре в гостиной мистера Райта и Ниистова, даже легонько похрапывая, спал, и на лице у него застыло весьма удивлённое выражение. В общем, какой бы ты ни был крутой специалист, даже тебя можно застать в расплох. Дело сделано, сообщила я Элиту. Отлично, боб. Облегченно выдохнул он. «Никогда у вас не сомневался. Теперь уходите оттуда». «Минуточку», — сказала я. Он попытался что-то возразить, но я не стала слушать. Проблема была в следующем. Бесчувственное тело мистера Траута валялось на ковре в гостиной мистера Райта. А сам мистер Райт вскоре должен был прийти домой. После чего в визит ему должны были нанести двое мексиканских отморозков, работающих на картель. Иными словами, в этом доме, в том числе и благодаря моим усилиям, вот-вот должна была начаться кровавая бойня. И если мексиканцы найдут тут мирно спящего мистера Траута, вряд ли они зададутся вопросом, кто он такой и что здесь сделает, прежде чем продырявить ему башку чисто за компанию. А мистер Траут этого, в общем-то, не заслуживал. Да, наверное, он был не особо честным копом, но всё-таки коллегой, работал на опасных людей и всё такое. Но всё это отнюдь не делало его воплощением чистого зла. А значит, он вполне заслуживал право на ещё один шанс. Внучка, опять же, если бы сюжет пошёл по накатанной, Райт убил бы Траута всего через несколько месяцев. Но раз уж я влезла, может быть, стоит попробовать сохранить хотя бы его жизнь. Может быть, произошедшее послужит ему уроком, и мик вернётся к тихим радостям жизни на пенсии, хотя, скорее всего, нет. Я быстро пробежалась по дому в поисках места, куда можно было бы спрятать тело. К сожалению, дом оказался построен на сваях на винтовом фундаменте, а значит, подвала у него не было. Так что классический вариант отпадал. Тут вообще много чего не было. Крайне недорогое жильё, дешёвая мебель и техника, бросовые строительные материалы и даже гардеробная, такая тесная, что ни самого крупного, прямо скажем, мужика в неё не засунешь. Неудивительно, что чувак разочаровался в преподавании. У меня дома было примерно всё то же самое, конечно. Вдобавок это был вовсе не мой дом, а арендованная квартира. Но, по крайней мере, у меня не было жены, рака лёгких и ребёнка с ДЦП. Так что по некоторым параметрам я у мистера Райта всё же выигрывал. А доходы от работы на такс по степени аморальности хоть и стояли на несколько ступенек выше, чем прибыли от торговли наркотиками, но, в принципе, это была одна и та же лестница, и вела она отнюдь не к сияющим вершинам. Но если не считать сотрудничество с такс, мне все-таки нравилась моя работа. Я вернулась к двери на террасу и выглянула в крохотный дворик, большую часть которого занимал бассейн. Бассейном долго не пользовались, но и закрывать его почему-то не стали. Вода уже начала цвести. В ней плавали листья, ветки и ещё какой-то мусор, а больше снаружи и ничего и не было. Ни крохотного сарайчика для инструментов, ни эйринга для яхт. Тело прятать было абсолютно некуда. Я вернулась в дом. Нагревательный бак в бойлерной был ржавый и протекал, и, судя по состоянию пола, протекал довольно давно, потому что доски уже начали гнить. Я уже начала подумывать о том, чтобы проломить в этом месте пол и спрятать тело траута под ним. Но не стало из-за опасения, что это займёт слишком много времени. Да и вряд ли мне удастся уложить доски обратно так, что никто этого не заметит. В конце концов, я решила просто закатить траута под двуспальную кровать в хозяйской спальне. Надеюсь, живущие там монстры просыпаются только по ночам, и до него не доберутся. Баб, я уже выхожу. Я схватила траута за ноги и потащила его в спальню. Пайнинг был довольно тяжёлый, а покрывающий пол ковролин отнюдь не способствовал скольжению. Когда я дотащил траута до спальни, моя футболка промокла, а пот стекал по лицу. Я хорошо отношусь к жаре, но не тогда, когда мне приходится заниматься тяжёлыми физическими упражнениями. В жару надо лежать в шезлонге, желательно установленном в тени пальмы, неподалёку от бассейна. Потягивая через трубочку вкусный и холодный коктейль и любоваться накачной фигурой спасателя, который только что спросил номер твоего телефона или номер, в котором ты остановилась. Когда я затолкала Траута подальше под кровать и поправила немного съехавшее покрывало, снова ожу наушник. Боб, немедленно убирайтесь оттуда. Уже, сказала я, но Агент Смит прервал сеанс связи, и не было понятно, успел он меня услышать или нет. Поскольку последние инструкции он выдавал мне с нотками тревоги в голосе, я предположила, что мистер Райт уже возвращается домой. Я аломанулась к выходу, и тут мой взгляд упал на чемоданчик с оборудованием и инструментами траута, который он оставил посреди гостиной. Он настолько бросался в глаза, что оставлять его на виду не было никакой возможности. А поскольку образ действий у меня тоже был отработан, я не придумала ничего лучше, чем подхватить его и отнести в спальню, дабы возложить его рядом с хозяином. Не самое гениальное из моих решений. Наверное, было бы куда проще затолкать его под диван или сунуть в какой-нибудь шкафчик на кухне. А так я потеряла ещё секунд 30-40. Когда я в очередной раз пробегала через гостиную к выходу на террасу, откуда вела спасительная дорога через забор, я бросила взгляд в окно и увидела на улице агента Смита, напряжённой походкой движущегося к дому мистера Райта. Мне не пришлось долго гадать, что же заставило Элиота отклониться от первоначального плана прикрывать мне спину, сидя в машине и контролируя окрестности. Его заставили двое парней, которые шли прямо за ним. в серых, серебристом отливом костюмах. Молодые, спортивные, лейсые, мексиканские. Почему-то незначительная на тот момент деталь их одежды сразу же бросилась мне в глаза. Оба носили ковбойские ботинки, насый которых украшали набитые на них митерийские черепа. Этот нюанс сразу открыл бы глаза на мировоззрение и профессиональную деформацию этих парней. Если бы я не узнала их по виденным вчера фотографиям, Да и из контекста всё было понятно. Это были Леонель и Марко, кузены, братья-боевики, работающие на мексиканский наркокартель. Те самые, которые должны были явиться сюда, чтобы убить мистера Райта, и которых должен был остановить валяющийся под кроватью мистер и миссис Райт, мистер Траут. Только пришли они раньше, чем мы их ожидали, и похоже, что они были готовы расширить свой список убийств. Похоже, что они прибыли заранее и расрисовали агента Смита в его машине. Прокатный форт, деловой костюм и характерные выпуклости подмышками выдавали в нём агента любому мало-мальски наблюдательному человеку. А кузены, похоже, оказались более тактически грамотными, чем мы о них думали. Наверняка они приняли Элиота за федерала, не поверили в такое совпадение и решили прихватить его с собой на дело, чтобы, ну, понятно, чтобы что. По крайней мере, это было самой безобидной из версий, и именно она первой крутилась в моей голове. Марко и Лилианэль они были довольно похожи, и я не навострилась их различать. Был вооружён здоровенным пистолетом, дуло которого направлено в спину Элиота, а Леонэль или Марко нёс в руках большой топор. На какую-то долю секунды мне даже показалось, что это мой топор, каким-то чудом переместившийся из багажника Тахо на опаляемые изноем улицы Альбукерке. Но я сразу поняла свою ошибку. Топор мексиканца был новеньким, только что из магазина, и сверкал на солнце. Ребята не просто шли убивать, они шли убивать с особой жестокостью. Я помнила, где была припаркована наша машина, и могла прикинуть, сколько времени этой неспешной процессии потребовалось, чтобы добраться оттуда до дома Райта. И стало понятно, что свою рекомендацию убираться отсюда агент Смит отдавал, если не под дулом пистолета. То уже вполне понимаю, что его ждёт. Надеюсь, до этого он успел позвонить и вызвать спецназ. И фургоны, набитые серьёзными и тяжело вооружёнными людьми, уже едут сюда. Так-то у меня возникла дилемма. Последний получный агент от Смита команда велела мне убираться отсюда. Вряд ли он страдал от синдрома самопожертвования и решил предупредить меня до того, как вызвал ребят в касках и бронежилетах. Но это противоречило моему внутреннему чувству копа. Как бы там ни было, на данный момент агент Смит был моим напарником, а хорошие копы своих напарников в опасности не бросают. И пусть Элиот был тот ещё хорёк, сейчас он был членом моей команды. А значит, когда агент Смит остановился на пороге дома мистера Райта, а Лионель или Марко выбил дверь одним ударом своего пижонского мафиозного сапога, я уже достал оба своих пистолета и приготовилась к стрельбе. Оставалось только надеяться, что события, которые произойдут дальше, не станут печально известны как кровавая резня и расчленёнков в Альбукерке.